Окраина галактики, сам Бабараджа, обложенный матюгами и аборигенами космический корабль землян. Местное время не установлено, но бойцы считают, что время обеда уже прошло. Пора бы и ноги отсюда делать. Рев за бортом тарелки стоял просто невероятный. Любителю баскетбола Кедману постоянно казалось, что он находится в самом центре спортивной арены, окруженной плотным пятнадцатитысячным кольцом болельщиков. Может быть, в другое время американец и представил бы себя в такой обстановке Шакилом Аниллом, Алладживоном или Деннисом Ротманом. Даже автографы начал бы раздавать направо и налево. Но сейчас капралу было не до мечтаний. Сжимая лазер на ружье, он внимательно осматривал толпу, ожидая возможных провокаций и надеясь, что аборигены все-таки не разорвут насана на множество маленьких бубрульчиков, а Хармана Харма, что-нибудь еще похуже. Почти сутки назад икс вернулись с беспрецедентной охоты на Зубоскала, а дело с места не продвинулось. Полумифический зверь оказался натурой крайне вредной и злопамятной. Видевшись до полусмерти на людей, поймавших его, Зубоскал категорически отказывался отвечать на любые вопросы. Он объявил бойкот экипажу летающей тарелки и сказал, что будет отказываться от пищи до тех пор, пока его не отпустят на свободу. Правда, уже через два часа после этого заявления Зубаскал выяснил, что голод не тетка, а люди узнали, что эта зверюга жрет все. И когда обнаружилось, что он слопал в кубрике пластиковую кровать, металлическую раковину и стеклянное, соответственно, зеркало, Новых предметов интерьера в опустевшую комнату зубаскалу было решено не поставлять, да и не кормить его до утра, поскольку сожрал зверь и так слишком много. Зубаскал, видимо, забыв об объявленном людям бойкоте и голодовке, на такое обращение обиделся, стал обзывать их со сценизаторов палачами и сатрапами, стучать в дверь кубрика, требуя адвоката, и грозился дойти до самого президента, если спецназовцы не прократят ущемлять права национальных меньшинств. Их долго терпели этот беспредел, а затем старшина вошел в кубрик и объяснил, что именно он станет ущемлять Зубаскалу, если тот не прекратит орать. К удивлению спецназовцев, зверь не испугался. Более того, он с полной ответственностью заявил, что если его ущемят еще в чем-то, то кроме отборного мата люди от него вообще ничего не услышат. Да и разговаривать с землянами зубоскал будет только в том случае, если его вернут в естественную среду обитания и никуда-нибудь а именно в то место, где данный зубоскал был пойман. — А херен тебе не мясо? — вежливо поинтересовался старшина. — Выпустим мы тебя, блин, и что потом? — Еще полгода за тобой бегать будем. — Короче, либо ты нам расскажешь о группе Орлова, либо домой больше никогда не попадешь. — Я тебя лично в московский зоопарк сдам. Или генетиком для исследований. То-то они порадуются. Но Зубоскал и эта угроза не испугала. Он стал вопить еще громче. И следующие двенадцать часов для землян превратились в сущий ад Тем более после того, как Насана отпустили в увольнение, и он вместе с дедом умчался в ближайший город похвастаться своими охотничьими подвигами. А уже через несколько часов после этого около летающей тарелки землян стояла такая огромная толпа любопытных маммидов, что показалось будто здесь собралось все население планеты. Шныгин тут же выматерил само себя и всех остальных вместе взятых за то что отпустили на Сана вместо того, чтобы посадить болтуна под замок. Икс-социнизаторы, никак не думавшие, что благодаря своему союзнику Мамиду станут объектом всенародного поклонения, были здорово обеспокоены ситуацией вокруг корабля. Никто из них не сомневался, что группа капитана Орлова спрятана где-то на Самбаровадже поскольку уже знали, что зубоскалы больше нигде не обитают. Причем, чтобы спрятать людей и земной корабль, мятежникам вовсе не обязательно было афишировать свое присутствие на этой планете. А вот за орбитой местным населением и фауной Самбараваджи, взбунтовавшиеся небесные, наверняка вели усиленное наблюдение. Планируя операцию на родине Насана, их сационизаторы в первую очередь рассчитывали на скрытность и внезапность. Теперь этот план летел к псу под хвост. Никто из бойцов и не подумал о том, что появление Насана в городе с байкой о пойманном зубаскале вызовет такой ажиотаж среди аборигенов. Если мятежники не дураки а их таковыми никто и не читал, то они или уже получили информацию о том, кто именно участвовал в поимке мистического зверя, или получат ее в течение нескольких часов, в зависимости от того, как далеко от корабля землян находится их секретный лагерь. Действовать нужно было немедленно, вот только заставить Зубоскала говорить, Так и не удавалось. Бойцы опробовали все. От открытых угроз до ласки, обольщение откровенной лести, но ничего не помогало. Наглый Зубаскал, догадываясь о своей значимости для группы, игнорировал все уговоры, скандалил, ругался и требовал, чтобы ему непременно предоставили свободу действий или везли бы на аудиенцию к российскому президенту. Ни одно из этих условий по понятным причинам спецназовцы выполнить не могли, как не могли вытянуть из зубоскала хоть крупицу информации. И все, чем в последнее время занимались их социализаторы, так это старались придумать такой способ воздействия на зубоскала, какой раз и навсегда развязал бы ему язык. Поначалу Хаарм пытался оказать людям посильную помощь, но когда выяснилось, что Зубоскал, так же, как прочие жители этой планеты, совершенно не подвержен ментальному воздействию, лишь развел руками. Да и что мог поделать Небесный, когда на его планете уже почти две тысячи лет не считая последних событий, отсутствует какое-либо неповиновение. Небесные уже и думать забыли об испанских сапогах, дыбах и прочих методах гуманного воздействия напоследственно. Поэтому, не сумел забраться в мозги к Харм просто не мог придумать, что еще с этим зверем делать. Ну а чтобы не терять даром время, он устроил прямо у борта тарелки сезонную распродажу спиртных напитков, выделенных ему людьми в качестве вознаграждения за помощь в поисках группы Орлова. Нужно сказать, что в период колонизации Самбараваджи небесные не стали изобретать велосипед, осознав, что лихим Ментальным наскоком планету не завоюешь, а силовыми методами популярности не добьешься, да еще и вяжешься в затяжную партизанскую войну, мятежники применили старый как мир способ, сворованный ими у американских колонистов и русского ермака. Вместо того, чтобы воевать с коренным населением, мятежники просто споили маммидов. А затем по пьянке вбили аборигенов башку мысли о том, что они сами, дескать, хорошие существа, а все остальные — зубоскалово дерьмо. И маммиды, не отведавшие до сих пор огненной воды, слепо пошли за своими искусителями. Вот с тех самых пор аборигены за глоток водки были готовы хоть головой в колодец. Этим и воспользовался харом, взвинтив цены на алкоголь до таких запредельных высот, что любой бутлегер на земле, посчитав полученную небесным прибыль, с горя бы удавился четыре раза подряд. А вот Насан и вовсе купался в лучах славы, вернувшись вечером к тарелке в сопровождении целой торпы аборигенов. Потомок славного рода Бубрулов устроил около корабля настоящий митинг. Во всех красках расписывая столь великое для Самбараваджи событие, как первое за всю историю планеты пленение зубаскала. Людей Маммит, естественно, не забывал. Да и деду наставнику отдавал должное. Но послушать его так получалось, что... Не участвуя на сан в поимке зубоскал минимум все бы сожрал живыми и не поперхнулся бы Исосценизаторы бесконечно благодарны маммиду за такую бесподобную рекламу поначалу терпеливо ждали, когда Нассан наговорится и вернется в тарелку. однако потомок рода буврулов ни на минуту не замолкал, И Шнегин вынужден пыл пригласить его на корабль, используя всю мощь громкоговорителя. Насан поклонился благодарным слушателям и пошел на зов. Но увидев в шлюзе счастливой физиономии пацука и Кедмана, резко изменил намерение и вернулся к своим соплеменникам. Всех по самых пор его и калачом нельзя было в тарелку заманить. Хотя избежать мамит не пытался, вот и ждал его Кедман, надеясь, что толпа от восторга не разорвет Насана на сувениры, дабы оставить землянам возможность самим потешиться над его бренным телом.